Глава 27. Заид. Ненавижу ощущение бессилия, ненавижу слабость и отсутствие возможности повлиять на ситуацию и человека. Но больше всего я презираю себя за всё это, потому что Амира это моя слабость. Я стою в дверном проёме так, что свет из коридора падает прямо на меня. Амира свернулась на полу, прижимая к себе одеяло. Мне кажется, я даже могу почувствовать холод мрамора, на котором она лежит. Подхожу, поднимаю её хрупкое дрожащее тело на руки и уношу наверх. Периодически поглядывая на хмурое лицо спящей девушки, её глаза опухли от слёз, губы искушены. Валид сказал, что она, похоже, подвернула ногу, потому что сильно хромала и при каждом шаге всхлипывала. А я за своей яростью этого даже не заметил. Заношу Амиру в спальню, и укладываю на кровать, аккуратно забираю в неё одеяло и только потом обнаруживаю сжатое в ладони яблоко. Кто-то позаботился о том, чтобы она не голодала. Но я бы всё равно, наверное, не смог оставить её без еды. Или сам не стал бы есть, потому что мне бы кусок в горло не полез. Сажусь рядом и смотрю на то, как изящные пальцы сжимают фрукт. Я не сожалею о том, что выплеснул в свою злость и не считаю это слабостью, потому что Амира заслужила наказание за своё безрассудное поведение. И что уж скрывать, ревность мне заслепила глаза. Но я всё равно не сожалею. Жаль только, что не предусмотрел её попытки побега, хотя мог бы. Опять же, я тогда не рассуждал здраво. Попадись мне, Эмир, в ту секунду, я бы, наверное, развязал вой... ну между нашими семьями. Рассеянно глажу её указательный палец, и он слегка дёргается, а потом ладонь медленно разжимается, яблоко скатывается на простынь. Это немного отрезвляет, поэтому легонько коснувшись ладони Амиры, стою и покидаю спальню. Иду в комнате валида и пару раз постучав распахиваю дверь. Он скакивает с кровати и смотрит на меня сонным взглядом. Похоже, в этом доме бессонница только у меня. Заид, спрашивает, видимо, ещё приходя в себя после сна. Мы уезжаем, собирайся. Все? Нет, все остаются, а мы с тобой уезжаем. Давай своим парням распоряжение но не спускать глаз с Амиры и её служанки. Мы с тобой поедем к отцу, а оттуда к Газвану. Пора положить конец этим беспорядкам. По дороге расскажешь мне про мистера Фоули и о том, как развиваются события в Ирландии. Валет быстро кивает и начинает одеваться, а я выхожу из комнаты и иду сразу во двор. Сейчас я не смогу терпеливо дождаться своего помощника. В этом гневнии у меня горят стоп от желания двигаться. Если сейчас выедем, то к завтраку будем у отца. Конечно, информацию, которую я везу, должен был сообщить ему шейх, но ждать больше я не намерен. Бурлящий во мне адреналин требует выхода. По дороге отцу мой телефон звонит. Я хмурюсь, глядя на номер. «Если это не Фин Фоули, то мое имя не Заид». Бубню себе под нос, а потом отвечаю на звонок. «Слушаю. Заид — это Фин Фоули. И почему я не удивлен, мистер Фоули?» Мне приходится прикладывать усилия, чтобы голос не звенел от напряжения. На данном этапе мы с фоули враги, и если слухи подтвердятся, будем уметь дальше. Но я не готов полноценно противостоять ему, пока в моей собственной броне сдеяет брешь. Я ждал вашего звонка. Я должен быть польщен? На ваш выбор. Чем могу помочь? Я закрываю канал поставок. Что именно вы закрываете? Говорите конкретнее. А разве есть много вариантов? Насколько мне известно, мы с вами сотрудничаем только по одному вопросу, остальное решается с вашим отцом. Это могло бы оскорбить меня, но я знаю себе цену, и потому его слабо. ва скорее забавляет. Мистер Фоули, вы же понимаете, насколько промечиво с вашей стороны так легко обсуждать свой бизнес по телефону. Нас могут слушать особенно любопытные представители силовых структур. Приезжайте ко мне, обсудим всё и придём к соглашению, при котором каждый из нас будет в выигрыш. Я сказал своё слово, господин Заид. Чеканит фоуле отключается. Позёр, усмехнувшись с жестокой зубы, а потом в ответ на вопросительный взгляд Валида коротко пересказываю разговор. Он думает, что в его власти прикрыть мой бизнес. Наивный идиот, почувствовавший силу, когда впервые взял пистолет в руку и снёс пару голов. Этот наивный идиот ещё доставит нам хлопот, справедливо замечает Валид. Согласен. Значит, нам нужно опередить его и самим закрыть то, что мешает нашей репутации. Мы приезжаем к отцу как раз к завтраку, как и планировалось. Он сидит в большой комнате за дарстарханом и смакует, пьёт кофе. Вокруг него никого нет. В комнате пусто, что довольно непривычно, учитывая, что отец любит окружать себя людьми, наложницами, музыкантами, бесконечной вереницей охранников и советников. Сегодня же слышно только переливчатое пение соловьёв в клетках у дальней стены, шум ветра из открытых дверей, на балконы наши шаги. Заид, сын мой, улыбаясь, произносит отец широким жестом, подзывая ближе. И его верный пёс Вали рад вас видеть. Присоединяйся, сын. Принеси приборы для моего сына. Кивает он слуги, а потом смотрит на Валида. «Иди, тебя накормит и напоит. Отдохни, пока мы поговорим». Валид даже не успевает покинуть комнату, как в нее быстрым шагом входит девушка и ставит передо мной тарелку с ложкой из чистого золота, а потом ретируется, и мы с отцом наконец остаемся одни. «Что привело тебя ко мне в такую рань, Заид?» «Нужно обсудить пару вопросов, отец, относительно бизнеса». «Выделяю последнее предложение, потому что только если вопрос касается денег отца, он будет внимательно слушать, в противном случае отправит меня самостоятельно решать свои проблемы». «Слушаю тебя». «Хамут спелся с и миром. Кто такой Газван? Один из проводников. А разве проводники не твои люди? Причем здесь Хамуд? У него другая задача. Об этом и речь. Хамуду мало нефтяных вышек. Он решил, что теперь должен контролировать еще и поставки живого товара. Отец слегка склоняет голову на бок и с интересом рассматривает меня, и тут я осознаю, что... Ты в курсе, констатируя. Было бы странно не быть в курсе всего, что касается моего бизнеса. Не находишь? И ты это поощряешь? Деньги не пахнут, сын. Шейх не разделяет твоего мнения. Шейхом мы уладим все наши вопросы. Приятная сумма пожертвований в его личный кошелек должна решить все проблемы. Я бы мог испытать горечь от предательства самых близких людей, но вопреки мнению отца обо мне уже давно повзрослел. Ему кажется, что я до сих пор заглядываю ему в рот и лавлю каждую крошку, падающую с его густой бороды. Что ж, придётся разочаровать старика, как не прискорбно. Я доиграю свою партию, когда закончатся основные приготовления, и лично стану тем, кто пустит пулю между глаз ублюдку, давшему мне жизнь. Потому что встань перед ним сейчас выбор между моей жизнью и его бизнесом, он, не задумываясь, выбрал бы деньги. Пожалуй, я его понимаю, потому что преданность семье предпочту своему благополучию. Лучше скажи, как ты справляешься с ирландскими поставками? Говорят, фоули убил Мерфи старшего. Младший взял на себя обязанности отца. Насколько он надёжен? Я пока проверяю его преданность и любовь к деньгам, но последняя поставка прошла гладко. Следи за ним, кивнул говорит отец, а мне хочется вмазать ему за спокойствие, которое он источает в этой ситуации. Мальчик ещё пригодится нам. Мы заканчиваем завтрак под монолог отца о его бесконечных похождениях в гареме, практически уже не касаясь темы бизнеса. Я бы с радостью обрубил все концы со своей семьёй, но это будет слишком опрометчиво. шагом. Учитывая предательство собственной семьи, я не могу принимать скоропорительных решений. Мне нужно всё обдумать. А по дороге домой я ловлю себя на мысли, что ещё мне нужно отвлечься, и женское тело стало бы лучшим способом. Беда только в том, что я хочу конкретное тело. Чья хозяйка наверняка сделает всё, чтобы не допустить меня к себе.